Глава четвертая. «Да, вот здесь. Хорошо», – постановил Артем, а милая розовая гуманоидная свинка делала ему массаж. Вторая же девушка кормила короля кусочками нарезанного яблока. После того, как все племя алых подчинилось Артему, он решил немного передохнуть у них. Здесь имелись вполне неплохие домики, да и быт более-менее налажен. Имелись огороды, в реке ловилась рыба, в лесу охотились на дичь и собирали плоды до растения. Так что жили свинолюди вполне неплохо, и в деревне их проживало около восьми сотен. Общая же численность населения королевства теперь превышала 1200 человек. Точнее, в основном это людосвиньи, а не люди, но короля такие мелочи не волновали. Все, спасибо. Артем расслабился, лежа на кровати, а девушки отошли. Они немного зарумянились, после чего сбросили с себя платье из грубой ткани, обнажая пухленькие розовые тела. Но почему-то выпуклостей у них было, как и у людей, ровно две штуки. «Господин, мы...» «Это лишнее. Меня дома ждут три королевы». Парень покачал головой и перевернулся на спину. «Вы мои подданные, а не рабы. Никто вас заставлять что-либо делать не будет». «А я бы хотела поросят от короля». Вдруг заявила та, что помоложе, с розовым пятачком, большими красивыми глазами и грудью третьего размера, что при росте в полтора метра выглядела огромной. «Я верен своим королевам», — возразил парень, и девушки, вздохнув, начали одеваться. Король же продолжил лежать, обдумывая планы, но вдруг в комнату вошла женщина. В ее руках была одежда из грубой серой ткани. «Господин, ваш наряд готов», — поклонилась она и протянула дар. Артем, конечно, приказал сперва сшить одежду для остальных его людей, но отказываться не стал. А вот обувь свиньи не носили. Зачем она им, если у них копыта? Вскоре парень надел штаны, перевязав их веревкой вокруг пояса, а также надел рубаху с пуговицами из деревяшек. «Благодарю, так лучше», – улыбнулся тот и обратился к системе. «Простая рубашка. Ранг F. Эффект. Плюс один к выносливости. Описание. Отображение отключено». Довольно кивнув, Артем вышел из дома и попал на деревенскую площадь, где сейчас собралась вся деревня. Нет, не так. Собралось все королевство. Серые людосвины также были здесь, ну и люди короля. Системщики, попавшие в испытание. Сейчас народ праздновал объединение. Серые и алые давно враждовали, и первым, мягко говоря, доставалось. Да и алые не могли расслабиться. Алые занимали юго-восточную часть этой межгорной котловины, а серые – северо-восточную. Теперь половина всех земель принадлежит Артему. По центру располагались руины, большой город, полный нежити. По предположению Артема, прежде чем соваться к алам по сценарию нужно было попасть в город, чтобы стать сильнее. После чего идти к лошадям, но чтобы убедиться в этом, король нашел бандита. Тот сидел у костра и тискал розовую девушку-свинку, а та хихикала и подкармливала мужчину жареной рыбкой. «Король!» — проворчал бандит, увидев подошедшего артёма «По поводу города?» «Да. Обычные руины, нежить обычная». Бандит кивнул на ржавый клинок, вонзенный в землю недалеко. Точно такие же клинки были у скелетов, которых артём убивал в разломе, в который его затянуло вместе с Леной и Кристиной. — Чем дальше, тем круче вражины. Есть сундуки? Но я засал и не пытался добраться до них. — Понятно. Артем пошел дальше и нашел самого крупного людосвина из всех, что он здесь видел. Здоровяк имел рост в метр семьдесят и был весьма крупным. — Ваше Величество! — поклонился тот, заметив подходящего Артема. Вождь Алого Племени сейчас общался с вождем Серого Племени. Там же был шаман Алых, и он тоже поклонился. «Расскажите мне о лошадях. Также нужно будет изготовить щиты, хотя бы простые. Я покажу, как их сделать», — с ходу озадачил король. «Я сейчас же распоряжусь заняться этим», — воскликнул вождь, но Артем остановил его жестом руки. После праздника король указал рукой на костер и предложил присесть на пеньки, что расставлены вокруг. Люди присели, и шаман принялся делиться информацией. Оказалось, что лошади периодически наведываются как к так и к серым. Они большие, сильные и наглые. К счастью, они не едины, разбиты на три племени, и все они друг друга недолюбливают. Численность же свиней больше, чем лошадей. Вот только одна лошадь сильнее трех и более свиней. Собственно, из-за численности свиньи и не были истреблены. Лошадьми же оказались самые настоящие кентавры – Монстры, чья верхняя половина как у человека, а нижняя как у лошади. Живут они охотой, рыбалкой и собирательством. В землях кентавров обильно растут орехи, яблоки и груши. А также можно найти дикую картошку, грибы и ягоду. Причем еды там столько, что она зачастую попросту гниет. Еще ледосвины рассказали о ящерах. Те порой патрулируют эти земли и убивают всех, кого заметит даже кентавров. Эти разумные монстры хорошо снаряжены, имеют металлическое оружие и доспехи, а также сильны и высокоуровневы. Но численностью они уступают всем, даже серым. «Понятно. В таком случае завтра утром мы отправимся за кентаврами», — приказал король. «Утром? Не ночью? Ночью лошади спят», — спросил шаман. «Зачем? Если мы убьем их, то не станем сильнее. Лучше пусть они помогут нам покинуть эти земли». Или вы не хотите узнать, что там, за этой крепостью?» люда свиньи замолчали. Конечно же, они мечтали увидеть, что находится там, далеко, вне этой тюрьмы, где все они заперты. Поэтому, когда праздник закончился, всех ждала работа. Нужно было сделать деревянные щиты, ну и копья, неважно какие. Главное, чтобы ими можно было ткнуть и остановить противника. Даже убивать не обязательно. Поэтому работали даже женщины, но даже так изготовить нужное количество щитов к утру было невозможно, впрочем, как и что-то качественное. Но Артемы не требовались настоящие щиты, достаточно, чтобы это изделие из веревок и палок смогло выдержать несколько ударов. И вот утром выспавшиеся и сытые люди, вооруженные самодельными копьями, щитами и трясущие мужским достоинством, двинулись в путь». Женщины и небольшая охрана остались в поселении Аллах. Все остальные мужчины отправились за людьми, а это почти семь сотен воинов. Настоящая армия. Артем не отбирал у людосвиней и оружие. Все равно оно маленькое для людей, да и не собирался он сражаться. Но хочет король или нет, все покажет эффект от появления воинства короля и реакции кентавров. Чтобы дойти до первой деревни кентавров, нужно было пройти мимо руин, так что и артём и его люди смогли немного посмотреть на них. Каменный город с домами в два и более этажей, узкие улочки, башни и запустение. Часть города поросла деревьями, и среди них можно было заметить бесцельно блуждающих скелетов. На их лбах сияли голубые кристаллы размером с ноготь. Если их сломать, скелет погибнет. Вот только эти кристаллы являются неплохой валютой, не хуже, чем монеты. А также кристаллы можно использовать как мано батарейку Правда, тогда кристаллы будут уменьшаться в размерах, с чем уменьшится и их ценность. Скелеты были вооружены ржавыми, почти сломанными мечами, но это лишь на окраине. Чем глубже в город, тем мощнее будут чудовища и лучше их экипировка. Бандит, как и еще двое мужчин, уже были в разломах, и везде была эта нежить. Так что они не видели в этих костяшках себе противников. Если знать, как действовать, скелета можно одолеть даже без оружия. Артем решил не трогать нежить, потому что пока не видел в этом смысла. Пока они будут охотиться на нежить, кентавры могут обнаружить появление людей и объединиться. Это могло бы помешать подчинению нового племени. А если все удастся, то король получит сокровище кентавров. К примеру, в деревне Серых он нашел сундук с двумя тысячами монетами. У Алых три сундука с общей суммой в четыре тысячи монет, ну и всяким снаряжением. Его, правда, было немного, и оно лишь ранга Д, но для голожопых людей с палками и это было в радость. В самом лесу водились различные животные, но особой опасности они не представляли. Так что до деревни бурых кентавров добрались без проблем. Она представляла собой множество деревянных домов с соломенной крышей. Ограда не было, огорода тоже, а большинство кентавров либо лежало на траве, либо резвилось в деревне и рядом с ней. Однако, увидев выходящих из лес людей, они начали кричать и собираться. Мужчины и женщины похватали копья и, разбившись на четыре отряда, заняли позиции. Два отряда мужчин встали напротив армии короля, а два отряда женщин обошли людей с флангов, взяв в клешни. Всего же кентавров было ровно сотня. Копья у них с металлическим наконечником. Была кожаная броня, защищающая человеческую часть и лошадиный перед. У кого-то имелись кожаные шлемы. Значит, легенда не врала. Захватчики пришли. Но чтобы жалкие свиньи просто сдались и примкнули к уничтожителям, — Позор вам! — выкрикнул самый крупный кентавр. Он вышел вперед, демонстрируя всем свои мышцы и крепкое тело. — Великий король не желает захватывать вас. Он желает лишь вернуться домой! — заявил вождь Алых, выйдя вперед вместе с Артемом и вождем Серых. — Вместе с ним мы уничтожим ящеров которые перегородили выход в ущелье! — добавил Серый. — Вы против ящеров Громко рассмеялся кентавр, а за ним и остальные люди-лошади. — Король даровал нам такую силу, что тебе и не снилось! — хмыкнул Алый и, отбросив топор с щитом, пошел к кентавру. — Позволь продемонстрировать тебе. И тогда вы все поймете, что, объединившись, мы легко уничтожим мерзких ящеров. — Самонадеянный глупец! — вожак кентавров кинул взгляд на гонцов, скачущих в стороны соседних племен, и хмыкнул. Он был только рад выиграть время, чтобы успело прийти под крепление. Пусть три племени и не любили друг друга, но они всегда готовы объединиться против общего врага. Причем бурое племя было самым многочисленным, а, к примеру, белое племя, живущее на западном берегу, самое малочисленное. Поэтому атаковать кентавров было бы разумнее начинать с белых. Но Артем не собирался их истреблять, по крайней мере такой цели не стояло, и в случае, если бой будет неизбежен, просто отсупит в лес и вернется в поселение Аллах. Там они начнут охоту нанежить и будут становиться сильнее. В этот момент крупный вепрь и кентавр подошли достаточно близко друг к другу. Окинув друг друга суровыми взглядами, два воина кинулись в рукопашный бой. Кентавр резко встал на дыбы и попытался ударить Людосвина копытом, но тот, к удивлению бурого кентавра, легко уклонился и кулаком ударил по лошадиному боку. Да так, что кентавр упал и перевернулся. Однако он быстро вскочил на ноги и рванул в сторону. Свин, конечно же, не мог угнаться за ним, поэтому принялся ждать, пока тот кружил вокруг него. И неожиданно кентавр сменил направление и побежал на Людосвина. А тот сорвался с места и побежал на кентавра, но за миг до столкновения подпрыгнул и обеими ногами поразил того в грудь. Как итог, они оба упали и покатились по земле. Вот только если вождь Алых сразу же поднялся, то вождь Бурых остался лежать и тяжело дышать. «Вождь!» — раздались крики, и группа кентавров кинулась вперед, закрывая своего вождя. «Теперь ты видишь это? Вы видите?» «С этой силой мы сможем выбраться из этой тюрьмы!» — говорил свинг громко, так что слышали его все. И чтобы подтвердить его слова, свиновойны начали хватать людей за талии и поднимать их. «А, король твой, сам говорить не умеет!» Простанав, вождь бурых поднялся и схватился за ушибленную грудь. В ответ Артем вышел вперед, обращаясь в могучего человека Кракена. «Нападайте!» «Я покажу вам свою силу!» Жутким голосом произнес король, и кентавры не стали ждать. Полтора десятка мужчин с копьями бросились в атаку, крича и размахивая оружием. Но вдруг на их пути появилось несколько зомби с оружием. Артем призвал нежить и вскинул щупальца, которые вытянулись, начали бить слева направо и наоборот. Кентавры попытались отбиться от них копьями и даже смогли ранить. Вот только миг спустя щупальца позбивали кентавров одного за другим. Хватило одного удара, чтобы парнокопытные покатились по земле, крича от боли и ругани. Лишь когда десяток лежал на земле и постановал, остальные остановились и попятились назад. А Кракен вдруг покрылся камнем, и щупальца засияли от мощи заряженного удара. Они ударили по земле, демонстрируя свою сокрушающую мощь и во все стороны полетели куски земли и камушки. — Подчинитесь, я дарую вам силу, и мы покинем эти земли. Путь наружу будет свободен. А когда я выполню свою миссию, мы покинем вас, и вы будете вольны жить, как жили, — громко произнес король. — Ты просто хочешь использовать нас, как мясо, Прохрепел вождь бурых, и в этот момент на горизонте показались два стада — белые кентавры и черные. Они мчались на помощь, и вид побитого вождя, а также десятка поваленных воинов их разозлили не на шутку. — Починитесь и получите свободу! — выкрикнул король, используя ужасающий крик. Но расстояние было слишком большим, и особого эффекта не было. Противник лишь немного притормозил. Тогда свиновоины приготовились встречать противника на щиты и копья, а лучники и прачники приготовились к стрельбе. Артем не хотел убивать их, потому что мог сделать своими подданными, однако и терять тех, кто уже подчинился ему, Артем не собирался. Поэтому, если выбирать, он выберет смерть кентавров. — Стойте! — раздался крик вождя бурых кентавров, и он похромал навстречу двум стадам и замахал руками. Белые и черные, хоть и удивились, но все же замедлились, а свинолюди опустили луки. И когда обе армии кентавров соединились, два вождя подскакали к третьему. «Король!» Бурый обратился к Артему, игнорируя недоумение пришедших на помощь товарищей. «Клянись!» «Клянись, что не отправишь нас на убой, что не будешь пользоваться нами, как марионетками «Ха-ха-ха! Глупцы!» Жутким голосом расхохотался Кракен, нагоняя пафоса. «Вы придаете себе слишком много значения. В моих силах в одиночку уничтожить вас, ящеров и всех тех, кто находится по ту сторону. Но это отнимет слишком много времени. Поэтому да, я клянусь, не использовать вас как марионеток и не отправлять на убой. Все, кто отправился со мной, сделали это по собственной воле». От вас мне нужно лишь принять меня как своего короля. Кракен взмахнул щупальцем, и 220 кентавров получили приглашение стать подданными короля Артема. И не прошло и пара секунд, как раздались ошарашенные возгласы. Один кентавр подбежал к другому и, пусть с трудом, но поднял его на руки. А затем все увидели сообщение, как изменяются их характеристики. — Вот, значит, какова твоя сила? — произнес вождь Бурых. Теперь я понимаю тебе нет смысла убивать нас как они выгодно чтобы мы умирали Ты вергом подметил кентавр артем начал обращаться человеком и развеял призванных зомби вы вольны остаться здесь или же отправиться со мной Я желаю побыстрее вернуться домой поэтому не откажусь от помощи, если она не будет меня задерживать. Только прибывшие кентавры все еще недоумевали от происходящего, но им быстро все объяснили, и они постепенно начали принимать приглашение короля. Как итог, общий бонус вырос до 35, а бонус Артёму до 88. Когда последний из кентавров стал частью молодого королевства, людосвины возликовали. Но в этот самый момент показался патруль людоящеров. К двум армиям приближался десяток зеленокожих существ, облаченных в металлический панцирь на груди, с рогатым шлемом на голове и высокими сапогами. Они были вооружены длинными мечами и в руках держали треугольные щиты. Обычно что кентавры, что людосвины испугались бы и отступили, но сейчас... «Уничтожить!» Раздался приказ вождя Алых, но только его воины сделали первый шаг, как кентавры сорвались с места и, выставив вперед копья, понеслись на ящеров. Те загалдели, их клинки засияли от навыка «Заряженный удар», а щиты покрылись камнем. Но, к удивлению ящеров, их смели. Копья первой волны лопнули при ударе о щиты, но и ящеров отбросило. А вот вторая волна кентавров заколола и затоптала их, не оставив и шанса. Не успели люди опомниться, как все. Враг, который всех ужасал, был так легко повержен. Кентавры не сразу осознали это, поэтому не успокоились, пока от ящеров не осталось кровавое месиво. «Что ж», — артём обернулся к людям, — «предлагаю пойти и добыть нам побольше снаряжения, прежде чем соваться к нежити». Король рассмеялся и окинул взглядом вождей кентавров. «Сейчас я пойду убивать ящеров. Предлагаю не затягивать с этим. Кто их знает. Вдруг, потеряв разведчиков, они позовут подкрепление». Артем просто пошел на юг, а за ним и остальные люди. Но самые шустрые уже подбежали к ящерам и принялись снимать с них броню. «Ранг Д!» — обрадовался бандит. «Среди нас есть кузнец или кто-то с навыком подгона снаряжения?» «Я кузнец!» Один из залах поднял руку. Это был пузатый свин с более темной шкурой, чем у соплеменников. — Почините и подгоните снаряжение под самых силачей, — приказал король, не останавливаясь. — И сундуки откройте, вдруг там есть снаряжение. Он шел к ящерам, а за ним его армия. Все были воодушевлены, особенно людосвины. Они были воодушевлены и жаждали одолеть противника, который держал их в страхе. Но и кентавры почти всем составом направились за Артемом. Люди, собственно, тоже. Делать-то было нечего. Так что немалых размеров армия вновь пошла. Расстояние не близкое но выносливость у людей была минимум 45 единиц, так что они не устали. Все же все минимум в четыре раза выносливее себя до прихода системы. «Король!» К Артему прискакал вождь белого племени. Это был статный крепкий жеребец в кожаной броне. Позвольте вас отвезти. Для меня это будет честью». «Благодарю». Артем вдруг исчез и, к удивлению кентавра, оказался прямо на нем. А следом и остальных людей начали усаживать на спина кентавров. Сажали подвое, а людосвинов сразу потры, и всем стало веселее. Кентавры с ветерком довезли армию до самого выхода из этих земель, окруженных непроходимыми горами. И вот показалась небольшая крепость в горном ущелье. Она представляла из себя две стены, мощные врата, а также ряд сооружений меж этих стен. На стенах, укрепленных специальными зубьями, чтобы воины могли прятаться за ними, защищаясь от обстрела лучников, на дозоре стояли шестеро ящеров, а внизу, у открытых врат, караулили четверо воинов. Там же от врат уходило семь натоптанных дорожек. По этим маршрутам ежедневно ходит патрули. Но сейчас, после того, как раздался звон тревожного колокола, караульные умчались в крепость, а врата начали закрываться. Воины начали взбираться на стены высотою в пять метров. Показались лучники, один маг и множество воинов. Они прекрасно видели, как с севера к ним приближаются кентавры, но лишь смеялись над ними. Все же, как лошади будут штурмовать крепость? Смешно. Вот только вскоре им стало не до смеха, ведь на спинах кентавров были людосвины, а также люди. Командир ящеров, которым был огромный воин, закованный в латы, прорычал, раздавая указания, и началась суета на стенах. Воины готовились к тяжелой обороне. В скором времени кентавры прибыли к крепости и остановились на недоступном для лучников расстоянии. Они начали совещание, итогом которого стал план нападения. Люди и свиньи начали рубить деревья, царила какая-то суета, одни воины слезали с кентавров и пересаживались на других. Также из деревьев собиралось что-то вроде кусков стен, которые скреплялись веревками, корой и даже магией. Кто-то поднимал уровни навыков, воспользовавшись монетами, кто-то обменивался снаряжением и даже собирались камни. И вот, по прошествии весьма продолжительного времени, за которое ящеры уже успели двадцать раз проклясть вторженцев, часть кентавров рванула в атаку. А за ними и людосвины, которые тащили бревна и импровизированные стены из бревен. Вот только эти стены были опущены на их головы, и получились эдакие огромные щиты. А бревна, длина которых существенно превышает высоту стены, тащила сразу группа воинов. Одной рукой они закрывали щитами, а другой держали бревно. Но первыми к стенам, конечно же, прибыли парнокопытные, на чьих спинах восседали лучники. Двадцать зеленокожих воинов выпустили стрелы по нападающим, но кентавры разбежались в стороны и, рассредоточившись, продолжили нападение, уклоняясь от фражеских стрел. Стрелять на ходу людосвины не умели но им не требовалось попадать, они просто стреляли, заставляя воинов-ящеров прятаться за зубьями или прикрываться щитами. Но вдруг ящеры обнаружили, что один из кентавров мчится прямо к воротам. По нему начали стрелять, а тот закрылся энергетическим куплом. Ящеры сразу сообразили, что этот противник опасен. Вот только уже было поздно. Кентавр подскакал к стене, и всадник исчез, оказавшись прямо на этой самой стене среди лучников. Им, конечно же, был Артём, который уже обратился к Ракенам и начал раскидывать ящеров, уровень которых был в районе десятого. Стена была недостаточно широкой, чтобы по ней могло двигаться много воинов, причем к плечу, лишь двое, а если потесниться, то и трое. Вот только все они просто ничего не могли сделать каменном щупальцем и Кракен сбрасывал их со стены то в крепость, то вниз к кентаврам. В этот момент к крепости уже мчались людосвины с бревнами. Они установили эти бревна и начали взбираться по ним, а с ними и некоторые люди. Пусть многие из них были либо в тряпичной одежде, либо в кожаной броне не по размеру, но глаза их всех горели, а навыки ждали активации. И вот на стенах начались сражения». Ящеры были ошарашены и растеряны, а также дезорганизованы. Кракен же продолжал сбрасывать их со стен, и воины совершенно ничего не могли с этим поделать. Они наносили раны щупальцам, но те тут же восстановились, отрубить их не представлялось возможным. Все же параметр живучести Артема был запредельным, а монстры были рассчитаны на куда более слабых противников. «Да кто ты такой?» — выкрикнул высокий стальной рыцарь с булавой и тяжелым щитом. Все воины, которые охраняли его, уже отправились вниз. Кто-то приземлился удачно и уже поднялся, а кто-то покалечился. Вот только и тех, и других уже добивали хлынувшие в крепость людосвины и кентавры. Всё же первым делом были открыты врата. — Подчинись или умри! — приказал король. Ответом послужили яростный рык и активации какого-то навыка, из-за которого доспехи воина вспыхнули электричеством. Вот только в этот момент в его шеи ударило копьем. воина короля, находящиеся перед стеной, метали копья, а также камни. За первым копьем в командира крепости попало еще одно, и его повело в сторону. Но он не упал со стены, его схватили щупальца. Правда, рвать доспех Артем не стал. Зачем портить дорогое снаряжение? Нет, он просто сжал командира и щупальцем, сняв шлем, попросту оторвал голову. Внимание, вы полностью захватили зону один менее чем за неделю. Качество награды за испытание будет повышено. Король аккуратно уложил тело на стену и огляделся. Воины ликовали. Все они получили системное сообщение, знаменующее победу. Что ж, самая легкая часть завершена. «Дальше будет сложнее».